Эдмунд Гил Суэн. Индийский абажур. Читатель, знакомый с тем, что прежде говорилось о мистере Батчеле, усвоил несомненно, что он человек с весьма консервативными привычками. Бытовые удобства, число которых в последнее время стремительно множится, не привлекают его даже в тех случаях, когда он о них наслышан. Неудобство, к которым он привык, для него предпочтитель неудобств, к которым надо привыкать. Поэтому он до сих пор пишет гусиным пером, заводит часы ключиком, а содовую воду потребляет исключительно из бутылок с пробковой затычкой, прикрученной к горлышку проволокой. Соответственный читатель, а не сколько ни удивит известие, что мистер Батчел по сию пору пользуется настольной лампой, которую приобрёл 80 лет назад при поступлении в школу. Он по-прежнему переносит её при необходимости из комнаты в комнату, и все другие осветительные приборы для него не существуют. Лампа эта недорогая, вида самого неказистого, и изготовлена она в те времена, когда производители не ставили перед собой цель облегчить потребителю жизнь. Чтобы зажечь лампу, необходимо частично её разобрать, а чтобы погасить, приходится пользоваться примитивным тушильником для камина. Однако дамы из семейства мистера Батчелла больше беспокоит не это, а несоответствие лампы окружению. Мебель в доме солидная и удобная, но красивая лампа на канилированной бронзовой колонне, подарок родственников по случаю его назначения, до сих пор стоит не распакованной. Одна из его младших и наиболее коварных родственниц намеренно подстроила фатальный, как она надеялась, инцидент со старой лампой, но через год обнаружила, что та, дополнительно изродованная починкой, вновь используется по назначению. Попытки сжить лампу со свету, как со стороны членов семьи, так и посторонних, происходили неоднократно, однако лампа не сдавалась. Лишь однажды мистер Батчелл пошёл в этом деле на уступку. Случилось это совсем недавно и, можно сказать, неожиданно. Одна из родственниц, уехавшая в Индию, дабы вступить там в брак, к чему мистер Батчелл приложил руку, прислала ему абажур местного производства. Предмет навевал приятные мысли. Узоры из буддийских фигурок на нём бередили любопытство мистера Батчелла, и он к немалому удивлению всех своих друзей и приятелей насадил абажур на лампу и там и оставил. Однако одни из экзотических рисунки побудили его дополнить старую лампу не вполне подходящим к ней новым элементам. Более всего мистера Батчелла привлёк необычный цвет материи. такой яркий оранжево-красный оттенок он видел впервые, а замечания посетителей, имевших в подобных вопросах более обширный опыт, убедили его, что цвет абажура и вправду неповторим. Все сошлись в том, что прежде такого цвета не встречали, и наименовать его кратко без пояснений не получается, ни одному из известных цветовых оттенков он не соответствовал. Самого мистера Батчелла название цвета не заботило. Он знал только, что этот оттенок ему по душе. Более того, необычайное его завораживает. Когда вносили лампу и задёргивали занавески, он со странным удовольствием обводил взглядом обстановку, которая прежде его совершенно не интересовала. Книги в кабинете, старомодная основательная мебель в столовой всё представало в новом, более дружелюбном свете. Можно было подумать, застывшие предметы оттаивают, возрождаются к жизни. Абажур словно сообщал светую энергию, и комнаты, по словам мистера Батчела, смотрели бодрее. Оптический эффект, как выражался мистер Батчел, был особенно заметен в столовой, где викарий любил проводить вечерние часы, поскольку там имелся большой удобный стол. В любимой позе, опираясь локтем о камин, Мистер Батчелл с удовольствием обводил взглядом интерьер комнаты, отражавшийся в большом старинном зеркале над каминной полкой. Высокий буфет красного дерева, стоявший напротив, светился, казалось, изнутри, что придавало ему мягкость очертаний и некоторое жизнеподобие, которое приятно волновало воображение его владельца. Тому случалось, к примеру, посетовать в шутку, что зеркало не способно сохранять и воспроизводить сцены, которым было свидетелем с конца XVIII века, когда его здесь поместили. Красноватый свет абажура всегда подстёгивал фантазию мистера Батчелла в иных из его стихотворных опусов описаны видения, посещавшие его перед зеркалом, и можно было бы порадовать ими читателя, но автор чересчур скромен, чтобы согласиться на их публикацию. Не будь он столь твёрд в своём решении, мы поместили бы здесь стихотворение, в котором мистер Батчел отважно вторгается в область физической науки. Он наделяет своё зеркало способностью бесконечно долго хранить свет, однажды на него упавший, и отражать его лишь под влиянием особых факторов. Фраза, начинающаяся со слов: случайный образ, что мелькнёт пред ним, для будущего зеркала храним, позабавило бы, вероятно, знатоков оптики. В последующие дни мистер Батчел неоднократно её зачитывал и поражался, когда его праздные фантазии воплотились в самую, что ни на есть, подлинную реальность. Ему стало ясно, что сочиняя эти стихи, он обнаружил факты неизвестной науки, но подкреплённые не менее солидными экспериментальными доказательствами, чем всеми признанные и описанные в учебниках законы отражения. Как-то морозным вечером в январе мистер Батчел сидел у себя в столовой. Кресло его было придвинуто к камину, в зеркале отражалась верхняя часть комнаты у него за спиной. В ярком пятне света от абажура перед ним лежала книга. Судьба часто распоряжается так, что посетители являются к нам в дом именно в то время, когда мы более всего жаждем уединения. Услышав в тот вечер в 9 часов звяканье дверного колокольчика, мистер Батчел выразил свою досаду громким восклицанием. Слуга объявил: "Мистер Матчер!" И мистер Батчел, поспешно изобразив на лице любезную мину, встал, чтобы встретить гостя. Мистер Матчер был вице-грэсмейстером провинциальной ложи древнего ордена собирателей, и держался он чопорно, как подобает носителю столь пышного титула. Вскоре мистер Батчел понял, что на остатке вечера можно поставить крест. Вице-гуроссмейстер провинциальной ложи явился, дабы обсудить, как может сказаться закон о страховании на обществах взаимопомощи, родителям которых мистер Батчел являлся. Он часто в собраниях этих обществ, в некоторых случаях вёл их счета и никогда не отказывался вникнуть в их обстоятельства. Посему он усадил мистера Мэтчера в кресло по другую руку от камина и волей-неволей приготовился слушать. "Приятный уголок", сказал мистер Мэтчер, осмотревшись. В холодный вечер здесь должно быть очень уютно. Вы были весьма добры, достопочтенный сэр, согласившись уделить мне внимание, а удобство вашего жилья побуждает желать, чтобы наша беседа была неспешной. Постаравшись не выдать, что его желания идут в разрез с желаниями гостя, мистер Батчел долгие полчаса покорно его выслушивал. В конце концов, он сосредоточил внимание на дальней стене, где между двух полосок на обоях дергалась тень от бакенбарды мистера Матчера, словно отбивая такт его размеренной речи. «ВГПЛ» — эту должность обозначают обычно аббревиатурой — не относился к людям, способным, если их поторопишь, изложить свою мысль кратко. Его манера говорить была выработана на собраниях ложи, и мистер Батчелл, зная это, ожидал весьма пространные преамбулы. "Я позволю себе злоупотребить снисходительностью вашего преподобия", говорил мистер Мэтчер, глядя в висевшее перед его глазами зеркало. По той причине, что в новом законе о страховании имеются один или два пункта, в которых мне видится угроза нашему долящемуся уже много лет процветанию. Повторяю, процветанию, долящемуся уже много лет. Повторил он, словно сомневаясь, что мистер Батчел уловил смысл. Вчера я имел честь беседовать с заместителем надзирающего за моральным духом в обстоятельствах обычных и чрезвычайных. В кругах, где вращался мистер Батчел, такие звания были не редко, и он понимал их без труда. И мы пришли к единомомнению, что данный вопрос должен быть всесторонне рассмотрен. «В уставе нашего ордена есть одна или две нормы, как нам представляется, существенно важные для его процветания, но не далее, как со следующего июля, их придется упразднить. Повторяю, упразднить. Мы не медяне и даже не персы!» Собираясь повторить слово «персы», мистер Матчер скользнул быстрым взглядом по комнате и смертельно побледнел. Мистер Батчелв вскочил с кресла и поспешил ему на помощь. Гостю явно сделалось плохо. Но тот с усилием взял себя в руки, встал и пробормотав на ходу: "Разрешите мне откланяться", заторопился к двери. Мистер Батчел, искренне обеспокоенный, устремился следом, дабы предложить Бренди или какое-нибудь иное средство. Мистер Мэтчер даже не остановился, чтобы ответить. Не подождав мистера Батчелла, он пересек холл, схватился за ручку двери, молча открыл её и выскользнул на улицу. Что совсем уже не поддавалось объяснению, за порогом он самым неподобающим для столь величественной персоны образом пустился рысью, и удивлённому мистеру Батчеллу оставалось только закрыть дверь и вернуться в столовую. Он сел в кресло и взял книгу. Но не сразу в неё углубился, а задумался о том, почему посетитель повёл себя столь странно. Подняв о взгляд на зеркало, мистер Батчел обнаружил у буфета пожилого мужчину. Он быстро обернулся и тут же вспомнил, что такое же телодвижение проделал и недавний гость. В комнате было пусто. Он снова обернулся к зеркалу, человек оставался на месте. Он походил на слугу, скорее всего, дворянского. Визитка, широкий белый галстук, чисто выбритый подбородок, аккуратные бакенбарды, своеволистые, но степенные движения всё это были признаки слуги респектабельного семейства, и стояло он у буфета с уверенностью привычного человека. Из-за рамы зеркала едва-едва выглядывал ещё один предмет, заметив который мистер Батчел вновь оглянулся и вновь не обнаружил ничего необычного. Это была дубовая шкатулка высотой 2-3 дюйма, дворецкий как раз её отпирал. И тут мистер Батчел, проявив незаурядное самообладание, проделал очень полезный опыт. Он снял ненадолго с лампы индийский абажур и положил на стол. Зеркало при этом не показало ничего, кроме пустого пространства и скучных очертаний мебели. Дворецкий, а равно и шкатулка исчезли, но по возвращении абажура вернулись на место. Открыв шкатулку, дворецкий вынул из-под полы визитки свою левую руку, в которой прятал узелок из платка. Браво рукой он извлёк содержимое узелка, поспешно сунул в шкатулку, захлопнул крышку и тут же вышел за дверь. Похоже было, что его вспугнули. Шкатулку он даже не запер. Наверное, услышал чьи-то шаги. Почему мистер Батчел так заинтересовался шкатулкой, будет объяснено ниже. Как только дворецкий скрылся, Векари подошёл к зеркалу и внимательно его изучил. Неоднажды, желая поближе рассмотреть шкатулку, он оборачивался к буфету, где ничего не было, и, как ни странно, возвращался к зеркалу разочарованный. Наконец, прочно закрепив в памяти образ шкатулки, он опустился в кресло, подумать о действиях или, правильнее сказать, о проделках дворецкого. К досаде мистера Батчила содержимое узелка осталось для него тайной. Всё, что обнаружилось в зеркале, это что Дворецкого спугнули, и он сбежал, едва успев сунуть в шкатулку какой-то предмет. Ясно было одно: Дворецкому требовалось что-то спрятать, и он тайком воспользовался для этого шкатулкой. Представление закончено? Или это только первый акт? спросил себя мистер Батчел, глядя в зеркало. Об ответе можно было догадаться, поскольку шкатулка оставалась на месте. Ей-то уж точно надлежала исчезнуть прежде, чем комната обретёт свой привычный облик. И как это произойдёт, расплывётся она в воздухе или будет унесена дворецким, мистер Батчел твёрдо вознамерился проследить. Он не видел, в отличие быть может от мистера Мэтчера, как дворецкий принес шкатулку, но рассчитывал увидеть, как тот её вынесет. Второй акт не заставил себя долго ждать. Внезапно у буфета показалась женщина. Она метнулась так быстро, что мелькнувшую картинку не удалось рассмотреть. Женщина остановилась лицом к буфету, полностью заслонив с собой шкатулку, и мистер Батчелл установил только, что она высока ростом, и волосы ее цвета вороного крыла не очень-то хорошо ухожены. От нетерпеливого желания увидеть ее лицо мистер Батчелл выкрикнул «Обернись!» Выкрик не произвёл никакого действия, и священник понял, что вёл себя глупо. На миг обернувшись, он увидел пустую комнату и вновь осознал, что спектакль, трагедия, как ему теперь казалось, закончился давным-давно, лет 100 назад. Тем не менее, ему представился случай посмотреть женщине в лицо. Она повернулась к зеркалу, Тот мы принимаем за данность, что у отражения имелся оригинал. Открывая мистеру Батчелу свои красивые, с печатью жестокости черты, восковую бледность кожи, блестящие чуть на выкате глаза, женщина окинула поспешным взглядом комнату, раз другое покосилась на дверь и открыла шкатулку. Похоже, наш достопочтенный приятель не остался незамеченным, подумал мистер Батчел. Если он присвоил себе нечто принадлежащее этой блестящей особе, ему не поздоровится. Вот если бы в буфет было вделано зеркало, он мог бы подсмотреть за манипуляциями со шкатулкой, но к его досаде такое дополнение не отвечало взыскательным вкусам тогдашних мебельщиков. Шкатулки он не видел, однако движения ничем не скрытых локтей выдавали, что женщина в ней роется. Наконец локти одновременно дёрнулись в стороны. Это несомненно указывало, что женщина вскрыла какую-то ёмкость. Таким натужным движением откидывают плотно сидящую крышку жестянки. Что дальше? произнёс мистер Батчелл, поняв, что манипуляции со шкатулкой завершились. Что это? Конец второго акта? Скоро он убедился, что это ещё не конец. И драма в зеркале приобретает все признаки трагедии. Женщина закрыла шкатулку, глянула, как прежде на дверь, быстро шагнула туда, но неожиданно встала как вкопанная. Через мгновение она бессильно рухнула на пол. Очевидно, с ней случился обморок. Теперь мистер Батчел не видел ничего, кроме шкатулки, оставшейся на буфете. чтобы обозреть, пользуясь его выражением всю сцену, он встал и приблизился к зеркалу вплотную. Так ему стали видны женщина, которая недвижно лежала на ковре, и священник в седом пореке, стоявший в дверях. Стоунграундский викарий, без сомнения, заметил мистер Батчелл, похожее домохозяйство моего почтенного предшественника далеко от идеального. Судя по тому, как его испугалась эта особа, грядут серьёзные неприятности, "Бедный старик", добавил он, когда священнослужитель вошёл в комнату. На викария нельзя было смотреть без жалости. Он выглядел усталым и больным, на щеках блестели полоски слёз. Он постоял, глядя на бешёственную женщину, потом наклонился и осторожно разжал её руку. Мистер Батчелл дорого бы дал за то, чтобы узнать, что обнаружил викарий. Взяв из руки женщины какой-то предмет, священник выпрямился, глаза его выражали ужас, постоял недолго, челюсть его вдруг отвисла, глаза закатились, и он, как и женщина, рухнул на пол. Оба лежали бок о бок между столом и буфетом, их было едва видно. Когда священник стал падать, Мистер Батчелл обернулся, желая его поддержать, и вновь убедился в своём бессилии, что его искренне огорчило. Чтобы помочь несчастным, нужно было вернуться на 2 века назад. С тем же успехом можно было бы оказывать помощь раненым при Ватерлоо. От досады он готов был снять с лампы абажур и уже протянул было руку, но любопытство взяло верх. И мистер Батчел вознамерился досмотреть спектакль до конца. Первая подала признаки жизни женщина. Этого можно было ожидать, поскольку она первой лишилась чувств. Если бы мистер Батчел не успел заметить выражения её лица в зеркале, его бы удивили её первые движения. Ещё не в силах встать на ноги, женщина расцепила безжизненные пальцы священника, И вынула то, что в них было зажато. Мистер Батчел разглядел блеск драгоценных камней. Она встала, добралась неверными шагами до двери, помедлила, бросила недобрый взгляд на распростёртое тело священника и скрылась в холле. Больше она не появлялась, и мистер Батчел был рад от неё избавиться. К старому викарию сознание вернулось не скоро. Когда он зашевелился, в дверях уже, к счастью, стоял дворецкий. С бесконечной нежностью он поднял хозяина и, поддерживая крепкой рукой, вывел за порог. Комната, наконец, опустела. «Ну вот и завершился второй акт», — сказал мистер Батчелл. «Да, я бы, наверное, больше не выдержал. Если та жуткая особа вернется, я уберу абажур и со всем этим покончу. Впрочем, Надеюсь узнать, что случится со шкатулкой, а также честен ли человек, мой достопочтенный приятель, который только что проводил из комнаты своего хозяина. Увиденное взволновало мистера Батчелла. Он даже немного устал. Однако он не садился, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Из кресла не было видно ни двери, ни нижней части комнаты, поэтому мистер Батчел остался у камина, ждать, когда исчезнет деревянная шкатулка. Он так пристально следил за шкатулкой, которая его особенно занимала, что едва не пропустил следующий эпизод. За приоткрытой дверью виднелась бархатная портьера, не привлекавшая внимания мистера Батчела. Она представлялась ему что и понятно, обычным предметом обстановки, и лишь по случаенности он бросил на неё повторный взгляд. Но когда портьера стала медленно перемещаться по холлу, мистер обратила, конечно же, разобрала любопытство. 10 минутами раньше дворецкий, помогая хозяину выйти, оставил дверь приоткрытой, однако просвет был виден под углом, и от холла просматривалась лишь небольшая полоска. Мистер Батчел шагнул, чтобы открыть дверь пошире, и убедился, разумеется, что в очередной раз был обманут живостью образов. Дверь столовая не открывалась с тех пор, как он закрыл её за мистером Матчером, чьё внезапное смятение теперь сделалось понятней. Между тем портьера продолжала перемещаться, и в голову мистера Батчела пришла догадка. Это был погребальный покров. Из дома к месту последнего упокоения несли пышно убранные останки. За ними следовала большая процессия скорбящих в длинных плащах, чёрные перчатки, в руках чёрные шляпы, на шляпах креповые ленты, свисавшие до самой земли. Впереди шёл знакомый старик-священник. Двое из членов семьи пытались его поддержать, но он отказывался принять помощь. Мистер Батчел с сочувствием наблюдал, как участники похорон миновали дверь, и, лишь поняв, что они вышли из дома, вновь перевёл взгляд на шкатулку. Он не сомневался, что близится заключительная сцена трагедии, и она в самом деле была не за горами. Финал оказался кратким и незатейливым. В комнату решительно вошёл дворецкий, откинул гардины, поднял шторы, и тотчас удалился, унося шкатулку. Вслед за тем мистер Батчелл потушил лампу и отправился в постель. В голове у него созрел замысел, который предстояло осуществить завтра. В чем состоял этот замысел, можно изложить без проволочек. Мистер Батчелл узнал деревянную шкатулку. Она до сих пор хранилась в доме. В старой библиотеке викария Уайтхеда стояли три книжных шкафа, набитых материалами большого судебного процесса о церковной десятине, относившимися к концу XVIII века. В дальнем шкафу среди бумаг находилась и неоднократно упоминавшаяся выше шкатулка. Сколько помнилось мистеру Батчеллу, там хранились сведения о бедняках в большом числе и менее затронутых процессом, и ему не приходило в голову там корыться. Но в тот вечер перед сном он твёрдо вознамерился тщательно изучить содержимое шкатулки. Конечно, трудно было надеяться после стольких лет отыскать объяснение сцен, которым он был свидетелем, но он решил по крайней мере попытаться. И ещё мистер Батчел решил, если ничего не найдёт, поместить в шкатулку правдивое описание того, что наблюдал в столовой. Едва ли скоро уснёт человек, располагающий многими, хотя и разрозненными сведениями о некой загадочной истории. Нет, он попытается несомненно сложить из фрагментов единое целое. Мистер Батчел размышлял более часа, стараясь как-нибудь связать дворецкого, его хозяина, женщину похожую на цыганку и похороны. Однако удовлетворительного результата не получил. Во сне же загадка показалась не столь сложной. Отгадка нашлась, причём такая очевидная, что оставалось удивляться, как он не додумался прежде. Утром напротив очевидными представились слабые стороны этой отгадки, и мистер Батчел удивился, как мог поверить в такую чушь. Впрочем, во что только не поверишь, когда критическая способность спит. Но предстояло ещё провести расследование, и мистер Батчел вынул шкатулку из дальнего шкафа, оттёр её полотенцем и, одевшись, отнёс вниз. Принадлежности для завтрака занимали лишь малую часть обширного стола, на остальном пространстве скоро появились документы из шкатулки, которые мистер Батчел один за другим просматривал. Память его не подвела. Это были инспекционные оценочные листы по приходам. Он выложил на стол десятка-два или больше. Они не представляли собой никакого интереса и не способны были пролить хотя бы малейший свет на дело, над которым он размышлял. Похоже было, кто-то попросту усунул их в шкатулку, не найдя другого вместилища. Вскоре, однако, начали попадаться бумаги иного характера. Мистер Батчел сам не заметил, как погрузился в чтение одного из листков, ни формой, ни цветом, не походившего на предыдущее. Ирландский бекон приобретать у мистера Броудли, торговца хмелем в Саут-Уорке. Вино из изюма хранится в подвалах в вино и бренди на Кэтрин-стрит. Лучший сланец — У мистера Форстера на Little Britain. Далее следовал рецепт ревматической микстуры, способ приготовления полировальной смеси для красного дерева и прочее подобное. Это были, судя по всему, бумаги Дворецкого. Мистер Батчел отложил их в сторону, как и предыдущие. Далее следовали счета, одно-два личных письма, объявление лотереи, И вот он добрался до закрытого отделения, занимавшего около половины объёма шкатулки. Крышка отделения была снабжена костяным шпинком. Мистер Батчел вынул её и положил на стол среди бумаг. Он сразу увидел, что достал дворецкий из носового платка. Это был открытый складной нож со зловещими следами на ржавом лезвие и тонкий человеческий палец. жёлтый и высохший с золотым кольцом. Мистер Батчел снял кольцо, что удалось даже сейчас не без труда. Уронил палец обратно в шкатулку и отнёс её в другую комнату. Завтракать ему расхотелось, и он позвонил в колокольчик, чтобы унесли приборы, а сам принялся изучать кольцо в лупу. Кольцо украшали прежде три больших камня, но все они были бесцеремонно вырваны из оправы. Лапки частью прогнулись, частью сломались. Внутри изящным курсивом было выгравировано «Эйми Ли». За камнями уместились две строчки «Счастье вдвое даст и более половину снимет боли». Держа в руках это трогательное свидетельство любви, мистер Батчелл перебирал в уме эпизоды, которым оно могло послужить объяснением. По поводу камней на кольце сомневаться не приходилось, он помнил, как взволновался старый викарий, когда они сверкнули у него в ладони. Но мистеру Батчеллу хотелось надеяться, что старику не пришлось узнать, каким образом кольцо попало в шкатулку. Имя Эмми Ли Мистеру Батчелу было извесно не хуже его собственного. Уже 7 лет он каждое воскресенье раза по два, не меньше, видел такую надпись у своих ног, когда сидел в алтаре, как и надпись Роберт Ли на соседней плите. Под неспешное пение затейливых церковных гимнов он задумывался, не появится ли повод произнести это имя. Теперь знание надписи на плитах вновь ему пригодилось. Вдоль ряда плит в головах были уложены мелкие плитки, и мистер Батчел поспешил исполнить то, что почел своим долгом. Он вернул кольцо на палец Эмили, отнёс его в церковь, с помощью зубила поддел одну из плиток и пристоенным образом предал палец земле. Узнал ли дворецкий, что и сам был ограблен, кто мог сказать? После похорон его, несомненно, уволили, а деревянную шкатулку он или кто-то другой спрятал в таком месте, где её никто бы не нашёл. Она по-прежнему хранится среди судебных бумаг и могла бы лежать нетронутой ещё сотню лет. Возвратив туда шкатулку без обещанного отчёта, мистер Батчелл пошёл в столовую, снял с лампы индийский абажур, поднёс к краю зажжённую спичку... и стал наблюдать, как его медленно пожирало пламя. Оставалось ещё одно дело. Мистер Батчел чувствовал, что получит некоторое удовлетворение, посетив мистера Матчера. А адрес он нашёл в приходском альманахе ордена собирателей. Уильямсон-стрит, Альберт Вилла 13, в миле от Стоунграунда. К счастью, мистер Батчел застал мистера Матчера дома. В дверях кто-то пространно извинялся за то, что встречает посетителя без пиджака. "Надеюсь", начал мистер Батчел, "ваше недавнее недомогание прошло без последствий?" Лоттри не упоминайте о нём в вашем приподобие, отозвался мистер Матчер. Супруга, когда я вернулся, сделала мне такое внушение, что я устыдился себя. Повторяю, устыдился себя. Не сомневаюсь, ваша супруга заметила, что вы не здоровы, проговорил мистер Батчел. Но вряд ли она стала бы вас за это упрекать. Гостья уже провели в гостиную, появилась миссис Матчер и смогла сама за себя ответить. Мне в самом деле стало стыдно, сэр, подумать, только что наградил Матчер, и это про дом священника. Матчер не такой человек, сэр, чтобы прикладываться к экспертному, но он уже, сколько хочешь до холодной свинины, и это ему вечно выходит боком, а на ночь особенно. Получается, ваше недомогание вызвано холодной свининой. «И да и нет, ваше преподобие, со стороны внутренних органов меня не беспокоило ничто, повторяю, ничто, но при скудном освещении, прошу простить меня, ваше преподобие, при скудном освещении мне почудился престарелый джентльмен, который принес в вашу комнату шкатулку и поставил ее на шифоньер». «Но никакого джентльмена не было». вставил мистер Батчел. Да-да, не было, подтвердил ВГПЛ. И это необъяснимое обстоятельство привело меня в ужас. Надеюсь, вы простите меня за столь безцеремонный уход. Разумеется. Необъяснимые обстоятельства всегда выбивают из колеи. И вы позволите мне как-нибудь возобновить наш разговор относительно государственного страхования? добавил мистер Матчер, провожая гостя к двери. До греческих календ у меня едва ли найдётся время, рискнул ответить мистер Батчел. О, я готов обождать. Для спешки нет причин. Срок долгий, заметил мистер Батчел. Ни слова об этом, наиучтивешим тоном отозвался вице-грасмейстер провинциальной ложи. Но не откажите и знать мне, когда время придёт.